Глава 43. Интерлюдия 5. «Они это купили?» Санти уже полчаса бегал по комнате и орал, не переставая. Остальные парни по первости пытались его отловить и заткнуть, но потом поняли бесперспективность его действия и просто расползлись по углам, чтобы их не снесло бешеным бревном. «А кто тебе виноват?» Феникс время от времени ловил в его воплях паузу и вставлял свои пять иероглифов. Ты эту несчастную картофелечистку едва не трахнул в прямом эфире. Во всяком случае, прелюдию изобразил Люба дорого подра... посмотреть». Да я просто пытался понять, как это приспособа работает. В очередной раз вцепился себе в волосы Энрике. Но интересно стало, признаю, увлёкся. Я люблю готовить и не люблю чистить картошку. А этой хренью можно еще и яблоко. Тоненькую шкурку снимает и... Вот-вот-вот, заржал Ха. Вот с тоненькой кожурки все и началось. «Вот скажи, зачем ты эту кожурку сразу есть начал, прям с ножа?» «Яблоко вкусное попалось, оно еще и пахло, когда его почистили. А я уже задолбался питаться воздухом и картоном. Ну ладно, яблоко, а чем тебе персик не угодил? Его вообще чисто для антуража там положили. На персиках чистки не используют. Говорю же, голодный был». А организаторы сказали, что все фрукты, которые я использую в рекламе, можно съесть. Когда он уже выдохнется? Тоскливо спросил из полутемного угла Моюй. «Слушай, ты, заткнись, у меня голова болит». Ну ладно. Как ни странно, невежливое воробьиное нытьё подействовало лучше любых увещеваний. Санти перестал бегать, сел на кровать к Мою и подергал того за одеяло. «Дать тебе таблетку, мелкий?» «В жопу!» Не надо, крупный! буркнула из одеяльных недр. Надо! озаботился вдруг Бой и полез в общую аптечку. Если этот гадёныш не матерится и даже не орёт в ответ на мелкого, голова у него действительно болит так, что сейчас отвалится. Эй, отвалите сами! Принялся обрыкаться воробей, когда к его кровати стянулись все. Рихнулись, что ли. Я вам не плюшевый котенок и не младший братик, чтобы тискать и воспитывать. Пошли вон! А по жопе Макне. Феникс и не думал стесняться. Слово нематерное, плюс к концу шоу «Тотальный контроль» через камеры несколько ослаб. Редакторы тщательно фильтровали то, что пустят в эфир. «Макне? Ты меня уже в свою группу на побегушке записал?» Мою перестал верещать и во все глаза уставился на рыжего. Дело в том, что заимствованным у островитян термином «макне» было принято называть совершенно особенного участника в группе «айдолов». Если кратко описать, то это как дух в армейской роте, или, скорее, сын полка. Это единственная позиция, которая неизменно закрепляется за одним мембером. Макне — это малыш группы, самый младший по возрасту участник. Он не обязан, кстати, быть лапочкой и мимишкой, но должен принимать заботу старших братьев и благодарить за нее. Открывая рот и глотая таблетку несчастья на ножках, проигнорировал его вопрос Джинджер. А то Мамарита? Нам самим башки поотрывают за то, что ее любимого воробушка вовремя не подлечили. Иди ты, ваша мама Рита теперь опекает других. Непонятно, чего в голосе моё я было больше злорадства или возмущения. Изменится. Вы хоть видели, как она крутилась возле бинбина? А зачем приставала к вончу, к Сун-Дзи-Ченю? Это странно, конечно, что она так резко стала им помогать. Парни разошлись по своим местам, и обсуждение сместилось в более спокойный спектр. И со своей койки высказался Лео. «Но обычно Рита ничего не делает просто так. Может, хочет, чтобы мы справились без ее помощи? Решила, что слишком много в нас вкладывает, и теперь стоит посмотреть на наши личные качества. А чтобы было честнее, подтягивая до нашего уровня конкурентов?» «Надейся, эта ведьма ничего не оставляет на волю случая», — хмыкнул Ха. «Надо сказать, что ведьму он произнес с явной интонацией одобрения». А это никак не связано с контрактом и с тем, что победители станут айдол-группой под патронажем продюсерской компании «Рюрома». Вдруг осторожно спросил Бо. «Хочешь сказать, Рита желает нам проигрыша? Просто чтобы не отдавать наши контракты другим агентам?» Возмутился Лео. «Не верю». «Технически в этом есть смысл. Мало какое агентство захочет дарить перспективных трейни. — нахмурился Бо, перебирая в руках упаковку от таблеток. «Но «Ну, погоди», — поднял ладони Феникс, Все не так же. Просто наше агентство будет получать процент за нас от продюсеров Рома, а потом платить нам — это обычная практика». «Угу. Тройная прокладка называется», — фыркнул Ха, «в которой оседает почти весь гонорар. До исполнителя хорошо, если двадцатая часть добегает». «И что?» — не понял Лео. Так всегда было. Не нами началось, не нами и кончится, как говорится. Это не повод сливать финал. Рита так с нами никогда не поступит. Это же... Это хуже, чем предательство. Угу. Жди, чтобы агент был с тобой честным. Язвительно вылез из своего угла мой -юй. Он уже проглотил таблетку, выпил незаметно подсунутого Санти тёплого чая и слегка ожил. Даже круги под глазами вроде бы стали чуточку светлее. Все они одинаковые. Может, ей предложили денег за победу другого состава? Много денег. Думаешь, она отказалась? Ради нас? Не смешите мои пятки! А ты вообще молчи, ошибка природы. Если бы не помощь Риты, тебя бы тут еще два раунда назад не было. А если бы она не выкупила агентство, то, может, уже бы составляла компанию какому-нибудь толстосуму, преданно заглядывая ему в глаза ради пары новых шмоток, шепотом зарычал на него лев. Для него сама мысль о предательстве Риты казалась дикой, слишком болезненной. Он не хотел даже думать об этом. Еще и потому, что где-то в самой глубине души таился предательский вопрос. «А если...» «Да я чё, я даже особо не осуждаю. Ну, подкупили и подкупили, бабки всем нужны, а у меня башка болит», — вздохнул воробей и снова полез под одеяло. Просто заранее предупреждаю, чтобы надежд было меньше. Жизнь вообще дерьмовая штука, и в ней нет места сказкам про фей крёстных, которые по мановению волшебного стаканчика кофе превратят тебя из отбросов популярного айдола. «Тебя же превратила?» — хмыкнул Бо. «Падший ангел! Теперь это твое сценическое имя навсегда!» «Да идите вы со своими аллегориями и прочей бурдой!» Мой Юль накрылся с головой и сделал вид, что уснул. чтобы никто не заметил навернувшихся на глаза слез, Он и сам ужасно хотел поверить в сказку. Так хотел, что не мог.